Тачнехонько на стыке 6-й авеню и 47-й улицы. Распластав мощные крылья, он раздавил в лепешку один мустанг, два кадиллака, один бьюик-ривьера, три фольксвагена, передок пежо и туристский автобус фирмы Грейнлайн. Чудовище прикончило 87 человек. Но не этот прискорбный факт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 а уж о размахе крыльев и говорить просто неприлично, любого известного на сегодняшний день окаменелого птеродактиля. Существо распласталось, как гигантское распятие, вытянувшееся почти к радио-сити-мюзик-холлу, а его разметавшиеся крылья, казалось, так и ждали, что вот-вот заявятся подручные пилаты, приколачивать их гвоздями поперек 47-й улицы.